53 Герман фон балки не был оригинальным. Классические черные тевтонские кресты на белом фоне наглядно демонстрировали интересы какой орденской группировки он здесь представляет. Пожилой ладмейстер выехал в снаряжении, предназначенном для благородного герштеха. Конь, латы, шлем-ведро, щит-копье. Копье не турнирные боевое. Видимо, того же фон балки ждал от противника. Собственно, того же от ливонца ожидали сейчас все. Дитрик фон Грюнинген, однако, ожидания эти обманул самым бессовестным образом. Глава Ливонского дома немецких крестоносцев вступил на ресталище пешим, без доспехов, без оружия, с непокрытой головой, грубым рубищем, в руках его было лишь какое-то свернутое знамя ливонских рыцарей. То самое с Девой Марией и маленьким крестиком в уголке. Простое полотнище, даже без древка, которым можно было бы пытаться отмахнуться от противника. Бурцев охнул вместе со всеми. Что за фигня? До какой же степени нужно быть фанатиком, чтобы выходить против конного рыцаря-копейщика с куском тряпицы? Дитрих же неторопливо и благоговейно разворачивал хоруги. Фон Балки сорвал шлем, гневный пурпур заливал лицо крестоносца. «В чем дело? Я отказываюсь биться с безоружным и пешим противником!» «Таково условие боя, сын мой!» – строго прозносил папский легатт. «Вы оба вышли на суд Божий, и каждый из вас держит в руках то оружие, на которое уповаю, и совершенно неважно, насколько грожно или безобидно оно выглядит». «Но, ваше Преосвященство, какая честь какой пророк будет столь очевидной победе!» – негодовал фон Балке. «Ты еще не одержал победы, а уже предаешься гордыне!» – кротно нахмурил брови эмиссар Рима. Это великий грех, и он может быть жестоко наказан сегодня. Если не желаешь сражаться, Герман фон Балки, тогда склонись свое копье к земле и покинешь ресталище. Но отказ к поединку будет расцениваться как поражение в господнем суде. Хорошо, рякнул фон Балки. Я убью этого ливонского молокососа, но призываю всех свидетелей, что он сам хотел своей смерти. Всадник снова надел шлем. Бергель Моденский молча кивнул. «Готовы ли к бою, господа рыцари?» – заискивающе поинтересовался старший Гераль. Бедняга страшно волновался. Неудивительно. Вряд ли до сих пор ему приходилось объявлять о начале более странного непредсказуемого поединка. «Давно» – погудел из-под шлема фон Балки. «Я тоже готов» – Ливонец наконец развернул ливонское знамя. Нет, он не стал угрожающе размахивать хоругию, читая молитвы и распевая церковные гимны. Фон Гюнинген жестом фокусника извлек из складок своего полотнища. Извлек. Извлек. Смак геральдического флажка. Герман фон Балки пришпорил коня. А фон гюнген аккуратно положил знамя подле себя и... Ну, нихрена ж себе. Безоружный пехотинец обрел оружие. Мгновенно изменил расклад сил. В руках ливонского ландмейстера тоже появился металл. Не вызывающий блестящий как у противника тусклый скромный знакомый слишком хорошо знакомый бурцеву видел он уже такую штучку в музеях видел а еще во взгужевеже главной башни осольдва замка На держал в руках и полил из нее очередями Д дитрих поднял ствол шмайсер короткий автоматный ствол или уж если быть совсем точным ствол пистолетаполлемета mp-40 но блин откуда откуда он здесь? Дитрих дернул затвор, навел оружие на приближающегося всадника. Откуда? Обе обуемы шмайсера, занесенного в XIII век фашистским послом, бурцев собственноручно опустошил в бою за башню на холме, а автомат позже утопил в болоте. Значит, тот МП не был единственным? Дитрих целился со знанием дела, но неуклюже. Как боец, прошедший ускоренные курсы огневой подготовки. Очень ускоренные, но прошедшие. Кто же, интересно, ему преподавал? Кто всунул в руки оружие, которое появится лишь семь веков спустя? Кто продемонстрировал убойную силу немецкого шмайсера? У Бурцева имелось только одно соображение на этот счет. Хэр-тайный рыцарь, владелец эсэсовского кинжала и кольца «Мертвая голова». Кажется, напрасно он его недооценивался. Кажется, зря успокаивал себя все это время. Конный Тевтон уже проскакал половину из старичного поля и останавливаться не собирался. Владмейстер, неся вперед, нацелив смешное копьецо на врага, выставив перед собой жалкий щит, разглядел, небось, уже неведомую вещицу в руках Тливонца, сообразил, что парень-то вовсе не так-то прост, как кажется. Ну вот, насколько непрост, этого в фунтбалке, конечно, уже не понять. Ишь, как галопирует, всадил шпоры в конские бока по самые пятки. Наверное, принял незнакомое оружие с самострел, вот и прикрывается щитом. Вот старается поскорее прикончить простреливаемое пространство, достать противника копейным острием. Только вот недооценил Тевтонский Рубака мощь и скорострельность фон Грюнингового самострела. Дитрих ждал, подпускал ближе, чтобы уж наверняка. Да куда уж ближе-то, расстояние осталось, можно лупить не целясь С бедра, с живота, мишень более чем расставая. Мчит прямо, не виляясь дзюкзагами. Остается только нажать на спусковой крючок, если, конечно, знает, как это делается. Фон Грюнинген знал. Фон Грюнинген нажал. Грохот выстрел. Тернувшиеся кони. Застывшие люди. Длинная очередь оглушила бурцу Очередь ударила снизу вверх. От копыт Рослого Трифтонского коня до Топхельма Крестоносца и прошила все. Черный крест на белом щите тоже. Легко и просто прошила. На вылет. Вскрик фон Балки. Вопль толпы упали оба, и конь, и всадник, закувыркались, покатились по инерции в грязном снегу, задергались, забились в конвульсиях, еще очередь, ни тот, ни другой не поднялся. Вообще-то жертв было больше, не зря ли воин подпускал врага так близко, стрелок из него все-таки никудышный, не твердо, ох, не твердо держали немецкий шмайсер и неумелые руки аудмейстера, оружие в тех руках ходили ходуном. Ствол водила, как у старшеклассника, впервые посетившего стрельбище на школьных военных сборах. Да, конечно, несколько пуль вошли в цель, не могли же не войти на таком расстоянии. Но остальные ударили в снег, в небо и по плотной стене зрителей. За рестаточной оградой три человека свалились замертво, еще с полдюжины корчились и кричали от боли. Обильно лилась кровь из незнакомых здешним лекарям пулевых ран. Толпа, крестясь и воя, в ужасе расступилась, шарахнулась прочь от несчастных. Десятки людей рук тули на колени, отовсюду звучали душеспасительные молитвы. И чернь, и знать взывали к небесам, а милости и снесхождение взывали истово, дико. Беспричинная смерть от грома молнии средь бела дня и при ясной погоде была выше их понимания. Гоман стоял такой, что Герлетт не имел возможности объявить неожиданную победу одного орденского ладмейстера над другим. Впрочем, старший распределитель турнира и не собирался этого делать. Отвисшая челюсть, выпученные глаза, рука, машинально совершающие крестообразные движения. не скоро бедняга сможет вновь приступить к выполнению своих обязанностей. Но ничего не длится вечно. Новых очередей не последовало. Паника схлынула. Страх, самый первый, самый жуткий, начал рассеиваться. Люди поняли, небеса не рухнули на землю, а начинающийся было конец света по безграничному милосердию Божьему пока отменяется. Люди приходили в себя, поднимались колен, осматривавшись в поисках иновника недавних страхов. Долго искать не пришлось, одинокая фигура ливонского обмейстера с татанинской машиной в руках, так и мозолила глаза на пустынном аресталище. дьявол, дьявол! Послышались слабые, разноголосые выкрихи. «Дьявол!» Через секунду они уже слились с единой рев. Толпа бастрюдинов волновалась. Волновались и приезжие рыцари, призванные защищать Христову веру. Волновались братья ордена Святой Марии с крестами на щитах и одеждах. А пуще всего делились тевтоны и свиты павшего фон Балки. Мечи со скрежетом покидали ножны. Пожилой кульмский каноник, тот, что выходил вчера к погибшему зимовиту, Ярости потрясал кулаками. Фон Грюнинген продал душу дьяволу! Князь тьмы тянет свои грешные лапы к кресту Братства Святой Марии! Смерть Ливонцу! Смерть ему! На костер! Пторила толпа. На Ливонского надмейстера было жалко смотреть. Он уже не выглядел торжествующим победителем и заценившимся противостоянием с серьезным противником. Дитрик фон Грюнинген испуганно водил стволом из стороны в сторону. Лицо его было бледным. На помощь кладмейстеру стянулись верные рыцари и слуги из братства Ливонского дома. Но много ли проку от таких вояк? Оружие обнажено, в глазах страх. Кому охота защищать господина, вступившего в сговор с самим князем тьмы? Да еще и драться за него со всей крестоносной толпой. Народ еще не решался выйти на ресталище, но гудел все громче, все возмущенней, и гул этот разодоваривал тех тонких рыцарей, жаждавших возмездия.